Глава 25. Перед рассветом я не нашла в себе сил подняться, чтобы исходить в уборную. Чуть позже моё бессилие достигло пика, и я не слышала собственные мысли, не могла перевернуться на другой бок и поправить сполшее одеяло. Закрывала глаза и вспоминала один единственный день, когда мы средли были вместе как пара. Глупая девичья влюблённость медленно, но верно убивала меня, делала беспомощной. Наверное, будь я хоть немного старше и опытнее, то не страдала бы так. Или я ошибаюсь? Неужели все люди, независимо от возраста, чувствуют себя такими пустыми, когда кто-то разбивает их сердце? Экей мирно спала и не подозревала, что сейчас творится в груди девчонки на соседней кровати. А я не могла даже плакать, не хватало сил. Жалеть себя мне надоело, когда приехал папа Экей. Мистер Тант обладал совершенно волшебной, всепоглощающей энергией счастья, и я даже заулыбалась, на какое-то время выкинув из головы все мысли. «Папочка, я сейчас!» — подруга металась по секции, приводя себя в порядок. Она проспала, когда приехал мистер Тант. «Подожди, миленький!» «Будто я могу уехать без неё!» — хмыкнул мужчина, подмигнув мне. Мистер Джерри Тант имел худощавое тело, приятное лицо в морщинках и острый длинный нос, с которого то и дело сползали круглые очки с толстыми линзами. Чёрные волосы мужчины топорщились во все стороны, он приглаживал их, но безрезультатно. А ещё отец Акей умел улыбаться так, что все вокруг него мгновенно делались счастливыми. Даже те, у кого в груди вместо сердца зияла чёрная дыра. «Я вас, правда, не стесню». Спросила я вот уже во второй раз, поближе подвинув к себе Луи. «Всё-таки каникулы длинные». «Друзья моей дочери, мои друзья», — ответил мистер Тант. «Мы с Наяной будем только рады, что наша малышка не заскучает дома за эти две недели. А уж как обрадуется мой брат. Ты, главное, отказывайся от вина». Я рассмеялась. Мне даже стало интересно, что там за вино такое, о котором мне все твердят. Но пробовать не стану, раз даже мистер Тант посоветовал к нему не прикасаться. «Я готова!» Экей выпрыгнула из ванной комнаты, собранная и умытая. Подхватила тощую сумку, в которой лежала только пижама Аллана с цыплятами и два моих платья. Одежда Экей сгорела в шатре во время практики, и мы с ребятами, как могли, обеспечили подругу необходимым. «Папочка, а мама приготовила мясные рулетики в томатном соусе?» «Уже готовит!» Мистер Тант нежно прижал дочь к себе и поцеловал в макушку. Девушка расплылась в улыбке, вздохнув. Всю дорогу до Когора я не отлипала от окна, любовалась заснеженными равнинами. Потом наша повозка пересекла мост через широкую реку и свернула влево. Путь до деревеньки занял всего три часа по примерным ощущениям. Повозка въехала в шумную деревню, прокатилась по расчищенной дороге мимо домов, над крышами которых вился сизый дым. Лошади дважды чуть не затоптали ленивого кота, путающегося под ногами. Тот мяукал и прыгал в сугроб, но почти сразу возвращался и вновь лез под лошадей, будто стараясь обогнать их. Колеса застучали по деревянному настилу, и повозка затормозила у небольшого бревенчатого дома, огороженного высоким беленьким забором. Радостная икей выпрыгнула на улицу, а мистер Тант помог выбраться мне. Я кинула взглядом черепичную крышу, резные ставни на окнах, просторную симпатичную террасу, на которой стоял длинный стол и две лавки. Подруга уже скрылась в доме, громко хлопнув дверью. Я даже за забором слышала девичий виск. «У вас такая дружная семья», — заметила я. «Боги одарили», — согласился мужчина, забирая из повозки наши вещи. «Не стану спрашивать, почему ты не поехала к своим, может быть, потом сама расскажешь». «У меня никого нет, я сирота», — солгала я, глазом не моргнув. «Но вообще-то это даже не было ложью. В этом мире я и правда сирота». «Ох, прости». «Всё в порядке, я привыкла». Порыв ветра взметнул рыхлый снег с сугроба и швырнул его мне в лицо. Я едва успела прижать ворот мантии, чтобы холодные снежинки не забрались под одежду. «Идём скорее в дом», — поторопил меня мистер Тант. Ветер усилился, как бы ночью не случилось урагана. Дом встретил теплом и уютом. В печи на кухне плясало пламя, согревая приютившуюся у её белёного бока толстую рыжую кошку. Пышущая радостью Экей взахлёб рассказывала матери про учёбу, пока та с нежной улыбкой крутила мясные рулетики из яичного теста и фарша, а на плите в сковородке в это время булькал и плевался томатный соус. Мистер Тант унёс мои и Экей вещи в одну из комнат, а сам ушёл в другую, наверное, в их смеси с спальню. «Мамочка, это Адель, моя лучшая подруга». Молодая женщина обернулась ко мне. «Адель, рада познакомиться. Я миссис Тант, но ты можешь звать меня Наяной. Мой супруг Джерри, но ты ведь с ним уже знакома. Экей, дорогая, сделай чаю для гостей». «Конечно», — девушка вскочила с лавки и бросилась к тумбам, зашуршала пакетиками, звякнул металлический чайник. «Мам, а мы сегодня затопим баню». «Попроси папу». «А где Голдорф?» «Твой дядя внизу, в лаборатории». Я скосила глаза на пол. «Внизу?» Экей перехватила мой взгляд и рассмеялась. «Папа и Голдорф превратили подвал в лабораторию. Мы с мамой заставили их прокопать туннель и сделать место для экспериментов под огородом. Пять лет они строили, а теперь пропадают внизу всё время. Как-нибудь, если папочка разрешит, я покажу тебе их дом. Как гномы под землю забрались, честное слово». «Адель, снимай мантию», — сказала Наяна и, запачканной в муке рукой, указала на вешалку. «Вон туда можно повесить. Экей, помоги подруге». Я стояла на пороге кухни и чувствовала себя не в своей тарелке. К мысли о чужом мире я уже привыкла, но, оказавшись в незнакомой деревне, в семье местных жителей, я вновь растерялась. Даже о Редли забыла, к счастью. Меня быстро, почти мгновенно приняли в семью, не задавали неудобных вопросов, не кидали любопытных взглядов, а спустя короткое время Наяна обращалась ко мне с такой же теплотой и немного строгостью, как к своей родной дочери. Экей улыбалась, а когда мы остались одни, она шепнула, «Я же говорила, мои родители невероятно милые». Знакомство с её дядей Голдорфом вышло неожиданным и несуразным. За обедом мы услышали отголоски взрыва под полом, и я от испуга выронила мясной рулетик. Он покатился по столу прямо к кувшину с холодным молоком, оставляя за собой оранжевую полоску соуса. «Говорил же, что гости будут!» — ворчал мистер Тант, забираясь в подвал через люк. «Адель, ты не волнуйся, ничего страшного не произошло. Лаборатория находится чуть дальше стен дома. а да чтоб тебя!» Мужчина выпрыгнул на кухню, и следом за ним в воздух взметнуло жиденькое янтарное пламя. Из пламени появился низкого роста мужичок с обгоревшими светлыми волосами и в испачканном саже и белом халате. «Джерри!» — Голдорф схватил руку брата и затряс ее. «Уже приехали? А гость это где?» Я махнула ему рукой, смущенно улыбнувшись, и маленькие карие глаза уставились на меня с не меньшей теплотой, чем у Наяны и самого Джерри. «Ох, простите, мисс, мой эксперимент должен был занять всего несколько минут, но подзатянулся». «Не испугались? Вы не переживайте, пожара не будет. Дом надёжно защищён магическими амулетами от разрушений». Голдорф ловко выскочил из подвала и закрыл проём крышкой. «Знаете, я бы показал, над чем мы с Джерри работаем, но боюсь, что вам не понравится». «Папа и дядя пытаются изобрести крысиный яд, отличный от того, что можно найти на полках магазинов», фыркнула Экея, одарив меня насмешливым взглядом. «Ну-ну, милая леди!» Воскликнул Голдорф, усаживаясь за стул с немытыми руками. «Не пытаемся, а изобретаем. Разве тебе не жаль мышей, которые умирают, наевшись от травы? Наш яд позволит грызунам жить долго и счастливо вдали от людских поселений». «Мне жаль наш домик, дядя Голдорф. В следующий раз защита не сработает, его снесёт взрывной волной». «Не снесёт!» Тёмные глаза её отца сверкнули. «Защита обновляется каждый месяц, не о чем беспокоиться». Наяна только вздыхала, подкладывая густую сметану в тарелку Голдорфу. Хозяйка дома уже привыкла к подобным эксцессам, а я же с любопытством слушала разговор двух алхимиков. «Я принесу успокаивающие настойки», — с очередным вздохом сказала Наяна. «Нет!» — заорали мы хором. Женщина обиженно отмахнулась, а Икея осенила себя божественным знамением. Потом, видимо, вспомнила первый день учебного года и позеленела. «Милая, пора доить фройю!» Наяна взглянула на часы. «Займёшься?» «Конечно!» — подруга подскочила с лавки и влекла меня в комнату. фроя это корова?» — спросила я, осматривая спальню. Узкая кровать у стены, шкаф для одежды напротив, а между ними пушистый ковёр. Рабочий стол стоял справа от двери. «Коза!» «Зачем доить козу?» «Она молочная!» — засмеялась икей. «На вот, возьми мою рабочую одежду!» Подруга передала мне старенькие штаны и ветхую кофту, сама оделась во что-то похожее. В прихожей мы взяли высокие сапоги, натянули пахнущие навозом куртки и вышли на улицу. Экей бренчала ведром, заворачивая за угол дома. Я щурилась от ветра со снегом и ступала за девушкой вслед в след. Тропинку уже занесло. В сарай нас встретили кудахтаньем, хрюканьем и блеянием. «Привет, мои хорошие!» Сюсюка кей протягивая руки к розовым пузатым поросятам, копошащимся в сене, потрепала по ушам барана и двинулась в дальний угол к козе. «Скучали? Мамка приехала, но ненадолго!» «Ты с ними так мило общаешься!» — улыбнулась я. «Животные любят ласку. Фроя, например, даёт намного больше молока, если спеть ей какую-нибудь весёлую песню. А поросятки, которые родились уже, похоже, после моего отъезда, просто очень забавные, но как с ними не миловаться!» Экей потянулась губами к морде трёхцветной козы, и та легонько боднула её. Подруга захохотала. «Адель, хочешь попробовать подоить?» «Пожалуй». С опаской я взглянула на Фрою. Её добрейшая мордашка не вызывала страха, но вот копытца, хоть и маленькие, пугали. «Как долбанёт ещё!» Экей вступила мне маленький низкий табурет, передала литровое ведро и начала показывать. «Вот, берёшь так, а потом слегка нажимаешь и тянешь вниз. Вот видишь, молоко». Я, увидев первую белую струю, обрадовалась. «Значит, доить козочек не так уж сложно». Но ни через минуту, ни через пять я не сумела добиться и капли молока. Сколько бы ни пыталась дёргать за соски бедное животное, ничего не получалось. И Кей наблюдала терпеливо, но помогать не спешила. В конце концов, просто попросила меня посмотреть со стороны, и спустя несколько минут мы вышли из сарая. «Ничего, у тебя просто не было практики», — ободряюще улыбнулась она. «Я помогаю маме по хозяйству лет с пяти, корову научилась доить в шесть лет». «А где корова?» «Так съели уже давно, или ты думала, что скотинку держат, как домашних питомцев?» «Я знаю, для чего их держат», — поспешно ответила я, заметив расстроенный взгляд подруги. «И не виню тех, кто ест мясо. Я и сама люблю слопать сочный жареный стейк с овощами». «Фух, я уж думала, что ты расстроишься из-за... Ну, понимаешь». Несколько лет назад сюда приехала одна городская мадам, вся из себя, красивая, в шелках, богатая. Была богатая, пока не влюбилась в нашего мельника и не переехала к нему. С тех пор в деревне многие девицы стали отказываться от мяса. Ели только овощи. А потом, как давай болеть. Ох, Адель, что это было? Мистер Адвент, наш лекарь, с ума сходил, пока всех лечил. А девица-то, жена Мельника, говорила соседкам да подружкам, что для красоты и здоровья нужно отказаться от мяса. На неё смотрели, видели её очаровательное личико и верили все поголовно. И Кей рассказывала всё это, пока мы брели по сугробу к дому. Я куталась в куртку, прикрывала лицо от снега и думала, наверное, деревенская жизнь не по мне. Когда мне придётся уйти из академии, то я не уеду жить в деревню и не выйду замуж за пьющего кузнеца. Пожалуй, я постараюсь стать кем-то значимым в истории Уаверы, а даже если и не получится, то всё равно буду жить в городе. Нужно только узнать, где находится ближайший к Тьорну город, помимо Гьюборга». И о Рэдли я совсем не думала. Ни капельки, не мечтала побывать в драконьих горах, не жаждала увидеть дом, в котором он живёт. Не вспоминала его горячие ладони на моей спине и уж точно не слышала его далёкий жаркий шёпот. «Адель?» встревоженный голос Экей ворвался в мое сознание. Я обнаружила, что стою посреди двора и бездумно пялюсь в снег, дрожа от холода. «Не знаю, как тебе помочь», — пробормотала подруга. «Я никогда не чувствовала ничего подобного, даже не влюблялась ни разу». «Все пройдет», — вздохнула я. «В груди только давит, но пройдет». «А вообще-то я знаю, что нужно». Экей повеселела. Когда дядю Голдорфа бросила жена, то он отправился к мистеру Шкоту, а на утро вернулся бодреньким и о жене не вспоминал. «Шаман какой-то местный», — испугалась я. «Знаешь, не настолько мне плохо». «Да какой шаман?» «Трактирщик». «Трактиром это заведение назвать сложно, но оно единственное в деревне, где можно собраться с соседями за кружкой темного пива. Сам мистер Шкот играет на лютне, поет, а после пятой кружки шестая бесплатно. Решено. Вечером идем гулять». Экей выполнила свои угрозы. Когда деревню поглотила ночная темень, мы, одетые в красивое платье, ватные шубейки и, натянув на ноги валенки не по размеру, двинулись в трактир. Шагать в темноте по заметенным тропинкам было тем еще испытанием. Ветер то и дело сносил с ног. Я отплевывалась от снега и жалела, что не притворилась спящей, когда Экей отправилась умываться перед выходом. Трактиром оказался обычный дом, где на кухне и в гостиной мистер Шкотт поставил столы и барную стойку. Сам хозяин протирал кружки грязной тряпкой, а за столами было полно народу. С тихой улицы мы попали в шумную компанию мужиков и молодых девчонок. Они смеялись, громко стукались глиняными кружками, кто-то танцевал у камина. «Мистер Шкотт!» Экей радостно помахала трактирщику. Тот, заметив её, улыбнулся полубеззубым ртом. «Магичка пожаловала!» Крикнул он громко, и гости с любопытством принялись оборачиваться. «Да ладно вам!» — смутилась Секея, располагаясь за барной стойкой, с трудом сумев забраться на высокий стул. «Какая я магичка! Полгода всего отучилась!» «А кто это с тобой?» Чёрные глаза уставились на меня. «Это Адель, моя лучшая подруга и сокурсница!» «Тоже магичка!» «Заклинательница!» «Заклинательница животных!» — смущённо ответила я. «Да садись ты!» Экей похлопала по соседнему свободному стулу. «Мистер шкотт напоит нас своим фирменным напитком. Да, мистер шкотт мало еще», — фыркнул мужик. «Я уже совершеннолетняя, между прочим». «Да?» Трактирщик хитро прищурился и подкрутил пышный ус. «Ну что ж, только смотри, если мамка твоя придет ругаться, я ни в чем не признаюсь». «Давайте, мистер шкотт нетерпеливо потребовала Экей. «У нас тут разбитое сердце, клеить нужно». Хозяин заведения перевёл взгляд с моей подруги на меня, раздумывая всего мгновение «Сегодня для вас всё за мой счёт!» Кивнул он и, обращаясь к гостям, крикнул. «В трактире сегодня разбитое сердце, дамы и господа! Поём, танцуем, веселимся!» Народ отозвался аплодисментами и свистом. Я улыбалась. На душе стало так тепло и солнечно, что и поверить сложно. Икея оказалась права. «Трактир способен, если не вылечить, то на некоторое время заглушить тупую боль». «И что, вы правда в академии учитесь?» спросила какая-то девушка, подойдя к кей со спины. Я окинула её мимолетным взглядом. Тёмные волосы заплетены в косу и уложены рогаликом на голове. На тощем теле объёмное шерстяное платье болталось. В глазах сверкала зависть, которую ничем не спутаешь. «Учимся!» — отозвалась икей недовольна. «А то говорят по деревне, что ты забеременела, да в город уехала, чтобы не позориться». «Ты сплетен больше слушай, Дани. Что, больше обсудить нечего?» «Да я-то что? Говорят так. Откуда б твоего батя столько денег было на обучение-то?» «Накопили!» — зло фыркнула Экей. «Да не магичка она!» — крикнула другая девушка из зала, та, что сидела на коленях у рыжеволосого бородача. «В газете писали, что в академии набралась группа бездарных магов и в списках имя Экей Тант. все об этом знают». «Бездарных, но магов», вступила я в разговор. «Как маг может быть бездарным?» — заржала Даня. Икея сверлила взглядом барную стойку, а хихиканья доносились ей в спину. Девушка изо всех сил стиснула стеклянный бокал с лимонной настойкой, фирменным напитком мистера Шкота, грозясь бросить им в одну из девиц. «Рты закройте», — рявкнул мистер Шкот. «Мисс стант, дочка уважаемой целительницы, которая вас, между прочим, выродков, лечит. Да, мы-то что? Да не, округлила глаза и вернулась за стол, а оттуда уже добавила. Матьё, может, и уважаемая целительница, вот только и Кейта -то ни капли магии не досталось. И Кей из залпом опустошила бокал. Я уже собиралась попросить её уйти домой, как вдруг стены трактира задрожали. Мистер Шкотт вцепился в тряпку, как утопающий за соломинку. Кей, не надо. Шипела я, дёргая подругу за рукав. «Ну где там?» Девушка разозлилась так, что голубые глаза заволокла некроманская тьма. «Рядом с домом кладбище есть?» — крикнула я хозяину трактира, стараясь перекричать гул и виск гостей. Девицы гурьбой повалили на улицу, мужики ещё держались. «Нет, нет, не рядом, но есть». «Экей!» — рявкнула я подруге на ухо, и та вздрогнула. Тьма из её глаз исчезла, руки расслабленно опустились вдоль тела. Стены дома перестали дрожать, и помещение утонуло в звенящей тишине. Слышалось только мерное тиканье часов на стене, и кто-то из оставшихся гостей громко испуганно икнул. «Благодарю за настойку!» Икея кивнула старому другу, потом слезла со стула и повернулась к сидящим за столами мужикам и трем оставшимся девушкам. «Мы бездарные, но маги! Если кто-то еще сомневается, могу повторить!» Я быстро попрощалась с мистером Шкотом и потащила подругу на улицу. Разбитое сердце придется лечить в другом месте.